Глава 47. Подслушанный разговор. Остаток дня Коренга провел в бесполезных попытках подобрать нужный вес глиняного грузила. Он то подкладывал человечку в корзинке глиняную же поклажу, то наоборот, покушался на само его тело. Ничего не получалось. Корзинка бестолково вихлялась, птицу вело то влево, то вправо, Она заваливалась на крыло, страдала от ударов о землю, и тарону похоже, наскучила без конца ее приносить. Коринга мрачно думал о том, что так всегда получается, когда не выходит день за днем прилагать к чему-нибудь руки. Кажется, только дайте дорваться, и все мигом получится. И вот дорвался. И вместо немедленной удачи, как лбом в стену, Над государевым станом косяк за косяком летели к северу гуси, но стаи шли высоко. Не присмотришься подробно, как именно птицы помогали своему полету хвостами. Иногда над головой принимались кружить чайки, тогда Коренга откидывался в тележке, глядя во все глаза. Он уже приделал своей птице развернутый лубиной хвост, вот бы еще оживить глиняного человечка, чтобы тянул его в нужную сторону и по необходимости заставлял подниматься. А может, вовсе и не птичий хвост был здесь потребен, а такой, как у Симуранов? Как у Тарона? Скорого ответа не было. К сумеркам Коренга окончательно убедился, что ищет не там. Добросердечная этикира пронесла им сторонам повечерять. Молодой Вен съел кашу, не ощутив вкуса. Хотелось, чтобы солнце вернулось в небеса, и можно было продолжать возню с птицей. Даже при том, что Коренга умом понимал, ничего хорошего из его нынешних попыток не будет. Только сорвется и накричит на ни в чем не повинного пса, заленившегося в сотый раз подавать ему ткнувшуюся в землю игрушку. Так всегда. Думаешь, вот-вот, совсем рядом, еще разок. Он решительно отнял измазанные клеем крылья, все сложил и спрятал в чехол. Утро вечером мудренее. Коренга был до того раздосадован чередой безысходных неудач, которые любимое рукоделие наказало его вместо утешения, что на зло своей обычной опаски улегся спать не в тележке, а на земле, на растерянной полсти. Спать так было удовольствием, которое в путешествии он не часто себе позволял. Вытянувшись на спине, Каренга посмотрел против света на свою тележку, казавшуюся земли такой высокой, и почему-то вспомнил, как отец впервые учил его затачивать головки стрел. С тех пор минуло немало лет, Коренга владел множеством сручья инструментов, но свою тогдашнюю неуклюжесть, чуждость руки руке точильного бруска хорошо помнил до ныне. Помнил и то, как он больно стер кожу на пальце, обиделся, почти как сегодня, и чуть не плача сказал отцу, «Тебе-то хорошо! Ты все умеешь, все знаешь!» Кузнец-железный дуб в ответ легонько щелкнул его по лбу. «Дурачок! Хорошо никогда все знаешь, когда есть у кого спросить!» Коренга улыбнулся, благодарно погладил из сарапанный бок тележки и поставил себе завтра, как только умоется, последовать совету отца. Подступить с расспросами к старику Тикараму. От этой мысли на душе полегчало. Коренга даже представил себе, как они станут вдвоем чертить на песке и уж верно придумают нечто толковое. Ему даже не явилось на ум, что старик мог ему отказать. Он поудобнее устроился на ползти и закрыл глаза, надеясь перелететь во сне в родные леса. Задолго до рассвета его разбудил Тарон. Но не только Тарон. Следом за собачьим носом щеки коснулась шершавая человеческая ладонь, и голос, прозвучавший над духом тоже был человеческим. — Вен! Проснись, Вен! — тормоша его, настойчиво шептала Иория. Коренга вскинулся на локтях, кувырком вывалившись из невнятного, но уютного и доброго сна. «Что? Что?» Было совсем темно. Только рдели угли костра, вырывая из мрака бок тележки, морду усевшегося тарона до да пеструю стену шатра. Откуда-то доносились разговоры, фырканье лошади, приглушенный стук топора, детский плач, самые обычные звуки большого становища в ночи. Никто не кричал, не метался, не бил тревогу. Ладонь Иории легла на грудь Коренги, понуждая опуститься обратно, на наползть. Пока он силился сообразить, что же произошло, Сигванка устроилась рядом, приблизив губы к самому его уху. Сердце Коренги вдруг забилось гулко и жарко, оно что-то предчувствовало. — Тикарам! — очень тихо, но раздельно и внятно проговорила Иория. — Это не Тикарам! Это Зилхат Мельсинский! Понял, Вен? С таким же успехом она могла бы залепить ему полбу своим деревянным мечом. Коренга снова дернулся приподняться. «Что? Что слышал?» Широкая ладонь на весло снова уложила его. «Вот так, Вен, надо нам отсюда уходить». Последних слов Эории Коренга попросту не услышал. так ошеломила его огромность неожиданного известия. «Да не может быть!» возмущалась и не верила некая доля его существа, костная и упрямая. «Ерунда! Что самый обычный старик? Ведь зилхат он... Он... Он что?» Насмешливо спрашивала другая часть рассудка, уже начинавшая кое-что сопоставлять и чувствовать в словах его и истину. «Он тебе непременно особенным должен быть? С крыльями, как Торо, на двух головах? Да, но ведь он...» Где-то там далеко не сдавалось венское упрямство. Однако следом уже звучало хидное Ага, и еще в золотой мантии ⁇ А с чего ты взял, что твое где-то там далеко не прямо здесь, рядом с тобой? ⁇ Да и не был тикарам, если уж на то пошло обыкновенным. Обыкновенные старики не таскают при себе пестери с книгами и диковиной с для созерцания звезд. Они не умеют совершить мгновенный расчет, чтобы удержать плавучий дом на краю погибельных бурунов. Их не сопровождают надивосмышленные то ли внучки, то ли служанки, рассуждающие об измерении времени из сторона каема. Пережитое за несколько последних дней стало связываться узлом, неожиданно явив осмысленную картину. Коренга посмотрел на Эорию. В вот оцветах угли ее лицо показалось ему печальным, осунувшимся и суровым. С таким лицом не шутки шутят над разбуженным посреди ночи. Коренга вспотел, не дать не взять больной в лихорадке, и в изнеможении откинулся на ползть, только чувствуя, как колотится сердце. Все-таки он спросил, «Да с чего ты взяла?» Голос прозвучал сипло и вздорно, Коренга стал ждать, чтобы Иория обозвала его лесным пнем, а потом перечислила все то же, что он сам сейчас вспоминал. Он бросится спорить. Эория отвела глаза. Между бровями на чистом лбу прорезалась складка. Он сам сказал. «Что?» «Ты только уснул, тут пришел Леврих, и сразу в шатер к ним. Я подслушала разговор». «Подслушала?» «Да, Вен, подслушала». «Потому что я не так легковерна, как ты, я умею распознать шило в мешке». «Неужели ты сразу не понял, что Тикарам вовсе не тот, за кого себя выдает?» «Понял, но...» Коренгай едва не добавил. «Ведь и я совсем не таков, каким себя объявляю». Но вовремя спохватился и ответил иначе. «Я решил, он в своей жизни волен?» Иория горячо перебила. «Такие люди, как Зилхат или Эврих, в себе уже не вольны». Они как вожди, как великие жрецы богов. Их жизни и смерть всем людям отзываются. И с непонятной горечью добавила. Это мы с тобой, случай, что никому не нужны. Коренга хотел было возразить ей. Он в самом деле не понял, почему она это сказала и как вообще можно было такое сказать. Но Сигванка снова зашептала ему на ухо. Когда шатун поил его из деревянной бутылочки, старик обратился и сказал... Мой бальзам! Другие не обратили внимания, но я-то сразу насторожилась. Я ведь понимаю по сакаремски в отличие от тебя. И я тоже видела вен, как он созерцал звезды. Только я еще и кое-что смыслю в морских переходах. Я помогала отцу карты рисовать. Так вот, наш Тикарам одним глазом посмотрел на звезду и сразу сосчитал расстояние отсюда до Арра. Этого даже мой отец не умеет, хотя его картам островов не находятся равных. А ты и поверил, будто козёл с козой молились звезде?» Эория как-то странно, чуть ли не со всхлипом втянула воздух. Если бы Коренга не видел ее утром у озера, он, пожалуй, решил бы, будто она была готова заплакать. А сегодня Эврих к ним вошел и сразу ему говорит, «Я, мол, все про тебя знаю, Зилхат. Не отпирайся». «Мне-то ты туману в глаза не напустишь!» Наш дед сперва все молчал. Потом говорит, «Ты хочешь воскресить давно умершего Эврих из Феда!» Арант ему на это, «Вот ты и выдал себя еще раз, Зилхат!» «Никто при тебе не называл меня именем, которое я надписываю на книгах!» Тут наш дед снова взялся отмалчиваться. Только он, Эврих этот, щуку с крючка в камыше уже не упустит, коли подсек. Как взялся за него? Я не все поняла, о чем он говорил, и ты бы не понял. И даже кунс здешний. А потом он, знаешь, что сказал? Во имя когтей кромешника, из царапавших камень со следами прекраснейшей, ты, зелхат так боялся быть узнанным, что даже не помог этому мальчику встречи, с которым боги небесной горы благословили твой путь. Погоди. Корингу из жара бросила в лед. Он вдруг осознал, что великое и главное, ради чего он пустился из дома. То, к чему он собирался еще долго-долго идти, вот сейчас будет открыто ему. Этого просто не могло быть. Но это было именно так. Торопливым шепотом на ухо в суматошном ночном разговоре у потухающего костра. «Он что? Он ему? Про меня? А то про кого еще? Вен!» «Не дать не взять!» — рассердилась Сеория. И старый козел опять точный язык проглотил. А потом вздохнул и, знаешь, что ответил? — Видит богиня. Этому мальчику Эврих мы с тобой не помощники. Со своей бедой справится только он сам.